Андрей Северский Тринадцатый Книга первая Глава первая Рывком проявляется зрение, пространство вокруг наливается синевой, который постепенно переходит в нежно-зеленый. Чарующий голос девушки откуда-то сверху нежно произносит «Мы рады приветствовать тебя, будущий герой. Пожалуйста, представься». Прямо передо мной проявляется полупрозрачный магический курсор, который чего-то ждет. Э, непроизвольно вырывается у меня, и эта сволочь немедленно пишет передо мной на невидимом листе эти самые э. Не-не-не-не, я не это имел в виду. Стирай быстренько, обращаюсь я к курсору. Затем пытаюсь осмотреть себя, но такое ощущение, будто тела нет. Глаза есть, ведь я вижу. Рот тоже есть, говорить могу. О, уши тоже есть. Голос девушки слышал. А остального как будто нет. Даже не ощущаю. Теперь насчет вопроса... Где это я? Оглянувшись во все стороны, ничего нового не увидел. Синева сверху, остальное в нежно-салатовых тонах. Курсор, кстати говоря, из поля зрения не уходил, все так же назойливо моргая. Так что на девяносто девять целых... девяносто девять сотых процента, можно быть уверенным, что я в какой-то онлайн игре. Прохожу регистрацию персонажа. Другого объяснения лично я не вижу. Вот только как тут очутился? Причем в режиме наиполнейшего погружения. Не бельмеса. Кнопка выход. Мелькнула мысль, но сразу умерла, так как вокруг ничего не было. Абсолютно. Впрочем, вру. Курсор был. Ну раз так, будем регистрироваться. Делать все равно нечего. Разбираться будем позже. Письмо администрации напишу для начала. Минут десять я сосредоточенно перебирал различные варианты игрового имени, которые были более-менее удобоваримыми. Но тщетно. Все нормальные ники уже заняты. Попытавшись почесать неощущаемой рукой в неощущаемом затылке, принял решение. — Тринадцатый. И знак закрытия скобки. Торжественно сказал я. Не знаю, как для кого. а у меня цифра тринадцать счастливая. Курсор послушно впечатал требуемое и пару раз, как мне показалось, насмешливо мигнул. Поздравляем. Ваш ник зарегистрирован. Переходим к разделу выбора. Раз. Голос девушки с небес внезапно заскрежетал. Свет вокруг потух. Я ощутив увесистый пинок под свой любимый зад, я куда-то полетел. Открываю глаза. Синева. «Шо, опять?» Но тело ощущаю, так как одно место у него, кажется, болит. Поворачиваю голову, сочно-зеленый цвет бьет по глазам. И почему такой лет щеку. Резко приподнимаюсь на локте и облегченно вздыхаю. Просто я лежу среди травы под нереально голубым небосводом. Прямо передо мной небольшая речушка, протекающая через Дубраву. За ней колосится вроде бы пшеничное поле, слева луг. За лугом и полем темнел лес, а позади всего этого высятся горы. Вдруг позади себя я услышал шаги и резво развернулся. Мужчина, лет так под пятьдесят, одетый, словно русский богатый крестьянин на праздник, белая богато вышитая рубаха с красным поясом, синие с отливом штаны и черные начищенные сапоги. Встаю и замираю. Над головой у встречающего висит надпись в виде волнистой линии. Насколько я помню, называемой Тильдой и имени Янирен. Все, однозначная игра. «Приветствую, странник!» Одновременно с его словами передо мной в воздухе высветилось сообщение. «Внимание! Вы получили задание, странник! Дойдите до портального камня. Награда, опыт, таланты». Вот так, коротко и непонятно. И без моего согласия на принятие задания. Чуть позже дошло до меня. Следуй за мной. Янирен немногословен. Он ведет меня к чистой и опрятной деревушке, опоясанной чистоколом из заостренных сверху бревен, каковой в реальном мире, наверное, нигде и нет. На ближней к нам окраине лежит здоровущий плоский камень, на котором выбиты концентрические круги. Вставай в центр. Он по-прежнему в своем духе. Как только я наступаю на камень, Негромко играют трубы, и сообщение, появившееся прямо в воздухе перед глазами, информирует меня. Вы выполнили задание странник. Награда 35100 опыта. 6 талантов. И тут же выскочило следующее. Поздравляем, вы получили уровень 10. Доступных очков характеристик 63. Рукой смахнув сообщение в сторону, я встал в центре камня, как мне и говорил Енирен. а то еще вдруг застряну здесь если начну раздумывать счастливого пути и удачи в игре деуан мой сопровождающий развернулся и пошел в деревеньку, а я как дурак остался стоять посередине камня выждав некоторое время в неподвижности и видя что ничего не происходит я рискнул потопать ногой по камню и даже пару раз подпрыгнуть на месте затем несколько раз сошел и снова зашел на камень попробовал активировать его русским разговорным, а под конец пнул его а после того, как ничего не помогло, побежал в деревню за Яниреном. Деревня казалась вымершей. Пришлось обойти все большие дома в центре, стучав в двери, прежде чем в одном из них нашел своего гида. «Уважаемый, а камушек у вас, кажется, не работает. Обратитесь к администрации игры через ваше меню либо другим способом, указанным на официальном сайте». Механически проговорил мой собеседник. и захлопнул дверь перед моим носом. «Э, уважаемый!» немного опешил я. «А может, у вас работа какая есть?» закричал я через дверь, вспомнив один из главных принципов игры в РПГ. И тишина в ответ. И мертвые вдоль дороги. Так, это из другой оперы. А действительно. Посмотрю меню, пообщаюсь с администрацией. А то здесь все так резко закрутилось, что я еще ничего не смотрел. И даже название игры узнал у этого странного НПСа. The One. Единственное. Присел на лавочку, открыл менюшку. С удовлетворением увидел большую красную кнопку пуска ядрен батона. В смысле, выхода. И, тыкнув в нее взглядом, приготовился к возвращению в реал. Отсутствует связь, выход невозможен. Несколько секунд я осознавал, что бы это могло значить. Я понимаю, что когда нет связи, Невозможно войти в игру. Но вот о невозможности из нее выйти по той же причине не слышал ни разу. Да и особо не представлял, как вообще такое возможно. Ладно, попробуем связь с админами. Система связи доступна только при нахождении в игре. Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом, указанным на нашем сайте. What the fuck? А где я нахожусь, если не в игре? Рванул обратно к дверям моего пока единственного квестодателя. На стук никто так и не вышел, все окна закрыты. Если выразиться культурно, я находился в тихом замешательстве. Но это сильно культурно. Присев обратно на ту же лавочку, начал перебирать все доступные мне варианты связи с внешним миром. Получилось негусто. На первый взгляд я мог только встретить кого-либо из игроков и через него уже связаться с администрацией игры. Стоп. Из прочитанных литр ПГ вспомнил... что попаданцы довольно резво шарятся по различным форумам и интернету в целом. Так почему бы и мне не написать чего-нибудь на форуме игры, чтобы меня вытащили отсюда? Так, меню, игровой форум, тема, обращение к администрации, создать сообщение. Внимание, создавать сообщения могут только зарегистрированные пользователи. Ну ладно, регистрация. Где тут она? Ага, вот, тык. Отсутствует связь, регистрация невозможна. Вот почему-то почти не удивился. Получается, читать могу, а писать нет. Так что маневр с форумом отпадает. Буду искать игроков и пробовать через них. Где их еще найти только? В этой деревне даже NPC со мной общаться не желают. Кстати, заодно посмотрю меню персонажа. Я ведь ни разу в этой игре не был. Что к чему не знаю. Да и вообще... не увлекался ими. Времени да и желания не было. Захожу в меню, пункт персонаж. Появляются следующие закладки: характеристики, таблица умений, достижения и экипировка. В достижениях и умениях девственно чисто. Ради чистого интереса залез в экипировку. Доступно: комплект одежды новичка. Минимум вещей, которые всегда с вами. Не изнашивается. Не выкидывается, не передается. Характеристик нет. Настраиваемый цвет. Заплечный мешок новичка. Специальная сумка, где вы можете переносить принадлежащие вам вещи. Не изнашивается, не выкидывается, не передается. Вероятность кражи вещей из мешка 50%. Вероятность выпадения вещей после смерти 25%. Ячеек 15%. Нож новичка. Артефакт. Не выкидывается, не передается, базовый урон. Пять. Это все, чем обрадовали. Вышел из меню, чтобы осмотреть себя. Свободная рубашка светло-светло-серого цвета, надеваемая через голову. Штаны или даже шаровары, уже темно-серого цвета. И что-то вроде полусапожек черного цвета. Аскетично. Но, как ни странно, стильно и красиво. Мне нравится. Ничего перенастраивать не буду. И никак в других играх. Рванину какую-нибудь новичкам дают. За спиной мешок в цвет рубашки. На талии пояс. Слева висят ножны с тем самым артефактом, ножом новичка. Наконец, смотрю свои полные характеристики. Персонаж. Тринадцатый. Уровень. Десять. Опыт. Ноль. Из одиннадцати тысяч девятьсот сорока шести, умноженный на классовую сложность. Раса. Человек. Расовый бонус. Скорость обучения плюс 10%. Класс. Не выбран. Классовые особенности. Отсутствуют. Не выбран класс. Специализация. Не получена. Характеристики. Сила. 10. Умноженная на бонус место рождения. Ловкость. 1. Жизнь. 10. Умноженная на бонус место рождения. Скорость. 1. Выносливость – 1, интеллект – 1, мудрость – один, дух – один, Знание один. Доступно очков характеристик для распределения – 63, производные, здоровье – 200, регенерация здоровья – проценты в минуту – 2, мана не выбран класс персонажа, регенерация маны в минуту – не выбран класс персонажа. Максимальная грузоподъемность – 20 кг. Грузоподъемность без потери выносливости – 5 кг на 2 минуты. Профессии не получены, навыки не выбраны. Да, характеристик наворочено, однако. Припоминаю что-то такое, хоть и не любитель онлайн-игр. Но когда вышла эта игра, в иноте разразился настоящий шторм новостей – Так что, волей-неволей, он затронул и меня. Так вот, игроки плакались, что больно мало дают очков на такое количество характеристик. Администрация тогда ответила, что это сделано для большего разнообразия в игре и против создания однобоких персонажей. Надо бы распределить свободные очки. Но каким образом? Что главное? И чем можно пожертвовать? Я ведь не задрот и неопытный игрок, чтобы сходу построить самый лучший билд. или даже Бильд. Пока даже не представляю, каким классом буду играть. Недолго поразмышляв, решил читать темы на форуме о распределении очков и классах. Для начала хотя бы посмотрю, какая характеристика за что отвечает, а то схожих много. Сила. Используется для расчета уровня урона ваших физических атак, а также шансов отражения атаки врага. Прямо влияет на грузоподъемность. Ловкость. Используется для расчета точности атак, шанса критического удара в ближнем и дальнем бою, шанса уклониться от вражеской атаки или уменьшить ее урон. Жизнь. Отвечает за количество здоровья, есть зависимость от выбранной расы и класса. Скорость. Влияет на скорость передвижения персонажа, нанесение ударов, творение заклинаний. Выносливость. Используется для выполнения физической работы, движения с перегрузом, специальных умений и ведения боя. Интеллект. Используется для расчета урона магических атак, зависит от класса персонажа. Мудрость. Используется для расчета количества маны. Дух. Увеличивает скорость регенерации жизни и маны. Знания. Показывают... Сколько заклинаний вы можете использовать, не используя чародейскую книгу? Производные. Здоровье. Жизнь, умноженная на расовую, классовую особенность. Регенерация здоровья в минуту. Дух, деленный на 20. Плюс расовая, классовая особенность, не менее 2%, максимум 30%. Манна. Мудрость, умноженная на классовую особенность, если доступна магия. Регенерация маны в минуту, дух, умноженный на классовую особенность, если доступна магия. Максимальная грузоподъемность, уровень персонажа, умноженный на 2 килограмма. Грузоподъемность без потери выносливости, сила, деленная на 2 в килограммах, умноженная на выносливость плюс скорость в минутах. Внимание, не выше максимальной грузоподъемности. В основном все понятно. почитал разъяснение по выносливости, требовалось для применения специальных умений или ударов в бою. Сознаниями тоже довольно интересно. Допустим, я маг, и знание равно одному, как у меня сейчас. То тогда я могу использовать одно заклинание, расположенное на панели быстрого доступа, после чего ждать его отката, или лезть в инвентарь и менять заклинание, доставая его из чародейской книги, где они хранились. что зачастую было дольше, чем откат у простых заклинаний. Либо постоянно держать книгу сразу в двух руках, чтобы пользоваться всеми выученными заклами. Но тогда ничего другого в руках быть не могло. Ни жезлов, ни посохов, которые ускоряли и усиливали творение заклинания. Вот и приходилось магам вкладывать очки характеристик в параметр знания. Так как всего в панели быстрого доступа было 30 слотов, выше тридцатки знания обычно не вкачивали. при создании Перса определенного количества свободных очков для распределения не давали. На первом уровне все игроки получали по единичке во все параметры. Невозможно жить без жизни, передвигаться без скорости и ловкости, носить вещи без силы и выносливости, мыслить без интеллекта, мудрости и знаний. А дух всегда с нами. Немного пафосно и притянуто объяснили создатели. А вот дальше плешите как хотите. Единица в инте. мудрости и знаний, кстати, позволяло немагическим классам использовать свитки заклинаний, сразу залез в настройки, убрал все лишнее из поля зрения, по максимуму сжал остальное, слева внизу вывел показатели здоровья и выносливости, видел полупрозрачных полосок с делениями по 20%, справа приставил к ним цифровые показатели нехватки до максимума, чтобы знать, в случае чего, насколько именно эликсир надо пить. Левая сторона будет занята активными умениями. Слоты пояса пойдут понизу. Их сдвинуть нельзя. Справа внизу настроил цветовые индикаторы на важные системные сообщения. Письма и сообщения в чате. Определил те типы системных сообщений, что вообще не должны показываться. Те, что относятся к важным, и те, что выводятся на монитор. Вроде все. Перешел в раздел классов, в надежде увидеть билд своей мечты. Часа через два. Выражаясь нехорошими словами о создателях игры и тех задротах, что пишут на форуме и мнят себя гайдоделами и билдостроителями, захлопнул форум. Открыл свои характеристики, закинул по 9 очков ловкость, скорость и выносливость, а остальные оставил про запас. В кратком обзоре статы теперь выглядят так. Уровень 10. Опыт 0. Из 11580. умноженный на классовая сложность. Характеристики. Сила – 10, умноженная на бонус место рождения. Ловкость – 10. Жизнь – 10, Умножены на бонус места рождения. Скорость – 10. Выносливость – 10. Интеллект – 1. Мудрость – 1. Дух – 1. Знания – 1. Доступно очков для распределения – 36. зачем догнал сразу три характеристики до десятки во-первых они нужны в любом случае а во-вторых за каждую характеристику достигшую значений в 10 и 200 снимали 1% от классовой сложности накопления опыта система классовой сложности тот еще геморрой в игре существовало 100 500 миллионов классовых персов и каждый оценивался по своему коэффициенту самым простым классом в плане набора опыта был, Лекарь, ходячая аптечка со средней мощностью заклинаниями, как одиночного, так и масс маскила. Его классовая сложность была 0.6 стандарта, то есть стандартное количество опыта за уровень умножить на 0.6. Таким образом, уровни получались быстрее всех, но за это приходилось расплачиваться отсутствием атакующих заклов, малым ХП, невозможностью носить все, что тяжелее тряпки. И пользоваться только ножом или жезлом. Какой мазохист будет играть с таким персом? А если кто-то найдется, то ходить ему можно только с группой. Ведь в плане нанесения урона он ноль без палочки. А сам сложится от укуса муравья. В самом начале игры был такой юсовец. По всей видимости, хорошо задонатил и усиленно попер по уровням. Не знаю, сколько человек его тащило, но он был первым, кто достиг сотого уровня в игре. И этим навсегда вошел в Зал Славы. А вот дальше он сдулся. Тяжело проходить инстанции на сотый уровень, когда остальная группа ниже тебя уровней на 20-30. А за смерть того подснимают с понижением в уровне. В общем, он перерегался на паладина. Кстати, тот же паладин имел классовую сложность 5 стандарта. Рекорд же в чистых классах держал Рыцарь Смерти, 7 стандарта. Но можно было создать и мультикласс, из двух или нескольких. Только классовая сложность в последнем случае переходила все границы разумного, доброго, вечного. Так что со своим профилем я пока не определился. Единственное, что твердо решил, ну их нафиг, этих палов и танков вообще.